Глава двадцать девятая. Любовь сильнее смерти. После визита к Творцам я почувствовала небывалое облегчение. Вовсе не потому, что игра закончилась, и даже не потому, что мне удалось хоть как-то помочь Нижнему городу, а потому что я сама определилась. Я хочу жить в этом мире, с кресом и детьми. Вот что мне по-настоящему нужно. Я была счастлива. И лишь одна деталь омрачала мою радость — ложь. Я не святой человек, если ситуация требует, я вру, но обманывать отца, потерявшего дочь, последнее дело. Я хочу рассказать Джозефу правду, заявила я Крес этим же вечером. Мы не выдержали и нарушили свой же запрет не встречаться до получения развода. Официальной причиной того, что Крес опять ночует у меня, была необходимость восстановить мои силы, пока никто не заметил Сэдину, но по правде говоря, мы просто соскучились. Мы лежали в постели после очередного сеанса напетки меня силами, как я в шутку называла нашу близость. Моя голова покоилась на груди Креса, и он перебирал мои пряди. После моих слов его рука на секунду замерла, но потом снова продолжила движение. Так будет правильно, со вздохом признал Крес. Возможно, он выгонит меня из дома. Я приподняла голову и заглянула ему в глаза, пытаясь понять, нужна ему не аристократка. Дом нашего дяди почти готов. Лучше развод и переедем туда, пожал плечами Кресс. А если он расскажет со стражем, я совру, если скажу, что не переживала по этому поводу. Но вряд ли слова Джозефа сойдут за доказательство, даже если сопоставить их с показаниями Изабеллы. Да и что они мне сделают? В конце концов, я заняла чужое тело не по своей воле. Пусть разбираются с творцами. А уж они без всяких сомнений замнут дело. Я буду свидетельствовать в твою пользу, заверил Кресс. Больше никто и никогда нас не разлучит. Это было именно то, что я хотела услышать. Обхватив крест со за шею, я подтянулась и поцеловала его в губы. Кажется, мне нужны ещё силы, определённо нужны. Следующим днём я отважилась на разговор с Джозефом Монгомери. Мы сидели вдвоём в малой гостиной, и я поняла, что дальше откладывать нет смысла. Пора, позвала я. Мужчина отложил книгу и улыбнулся. Помнишь, я просил называть меня папой? Мне будет приятно. В том-то и дело, вздохнула. Я не могу. Я не ваша дочь. Простите, мне очень жаль. Но Джозеф отреагировал не так, как я ожидала. Я понимаю, в тебе тяжело, кивнул он. Ты не помнишь меня, а потому не в состоянии принять как отца. Но läk говорят, что память ещё может вернуться. Рано отчаиваться. Он понял всё неправильно. Похоже, придётся быть более прямолинейной и рассказать ему всё от начала до конца, так я и поступила. Джозеф слушал молча, всё сильнее и мрачней. Теперь понимаете? закончила я рассказ. Я не ваша дочь, я лишь чужая душа в её теле. Мне очень жаль, что так вышло. Это был не мой выбор, и меня мучает совесть за то, что я вам лгала. Джозеф всё молчал, отвернувшись от меня, а он смотрел в окно на сад так долго, что я уже подумала, может, он ждёт, когда я уйду наверное, ему просто нечего мне сказать. Он только что потерял дочь во второй раз, и теперь уже навсегда. Ведь я подтвердила, Октавия умерла. Я уперлась руками в подлокотнике кресла, намереваясь встать и уйти. Мое платье зашелестело, и Джозеф вздрогнул. Он будто только осознал, что находится в комнате не один. «Постой!» — хрипло произнес он, и я плюхнулась обратно в кресло. Снова повисло напряженное молчание. Только на этот раз Джозеф смотрел на меня. "Это тело", наконец выдохнул он. "Оно принадлежит Октавии". Зная, звучит странно, "это всё творцы и их магия сделала всё это со мной и вашей дочерью, хотя убила её всё-таки Изабелла. К сожалению, первое покушение было удачным". При упоминании двоюродной сестры Джозеф скривился. Это боль ещё долго будет с ним. "Ты хочешь уйти?" спросил Джозеф. «И забрать детей?» «Я подумала, вы захотите, чтобы я ушла?» Произнесла осторожно. «Когда ты рядом, я могу видеть Октавию, касаться ее тела. Как будто часть ее все еще жива. В каком-то смысле это ведь так и есть. Ты не отнимала у меня дочь, мне не в чем тебя винить. А еще ты подарила мне большую любящую семью. Дети, они дополняют мою жизнь. Я стал дедушкой благодаря тебе. Если вы уйдете, я снова стану одинок». Предлагаете нам остаться? не поверила я. Да, если ты хочешь, он подумал и добавил. Дочка, похоже, я и дети Уилессов стали для Джозефа своего рода терапией, способом справиться с болью от потери единственного ребёнка. Кто я такая, чтобы лишать его последней радости в жизни? Я хочу остаться, заверила я и чуть поколебавшись, всё же произнесла. Папа, Джозеф никому не рассказал правду обо мне. Он не изменил завещание, составленное в пользу Октавии, а значит, в мою. Мы больше никогда не возвращались к этому разговору, словно его и не было. Часть Джозефа отчаянно хотела верить, что я Октавия, но теперь моя совесть была чиста. Жизнь потекла своим чередом. Где-то через неделю после моего визита в башню творцов в Верхнем Мариамбурге произошло землетрясение. Остров знатно трехануло, что-то скрежетало и гудело. Мы все не на шутку перепугались. «Аз, что происходит?» — крикнула я коту, спрятавшемуся под кровать. «О, остров движется, разве ты не ощущаешь?» — прошепел он оттуда. И тут до меня дошло. Творцы его перемещают. Они выполняют мое желание, сдвигают верхний город так, чтобы он не нависал над нижним. Кроме меня, Аз и Сиги, никто не узнал, что я виновата еще и в землетрясении. К счастью, оно продлилось недолго и не принесло серьёзных разрушений. Здания все уцелели, а остальное быстро поправили. Кресс всё это время был занят моим разводом, и у него получилось. Он сумел доказать неверность Эдгара и добился того, что большая часть денег перешла мне в качестве компенсации. Вот только это привело к серьёзной ссоре между братьями. Эдгар даже ушёл из дома. Мы переживали, но сошлись на том, что он уже большой мальчик. Возможно, пожив один, он быстрее повзрослеет. Мы с кресом готовились к свадьбе, решив узаконить наши отношения, но дети пока об этом не знали. Мне предстояло как-то объяснить им, почему я развелась с одним их братом и выхожу за другого. Собрав детей в гостиной, я усадила их на диван, а сама села напротив. У нас будет серьёзный взрослый разговор? насторожилась Медина. Мы ничего не делали, с ходу заверили близнецы. Я заподозрила, они точно что-то натворили. Но им повезло, мне сейчас не до этого. У нас в самом деле будет взрослый разговор. Вы ничего не сделали, в этот раз виновата я. Тщательно подбирая слова, я описала детям нашу с кресом ситуацию, а после умолкла, ожидая реакции. Вы поженитесь? поразился Стефан. Фу, наверное, целоваться будете, скривились близнецы. А я всегда знала, что вы бы детей вместе, пожало плечами Медина. «Значит, ты останешься нашей сестрой?» Задал очередной вопрос Стефан. «Ты как будто расстроен из-за этого», — заметила я. «Я бы предпочел, чтобы ты стала нашей мамой», — вздохнул мальчик. Я осмотрела детей. Кажется, они разделяли мнение Стефана. «Вы все так думаете, да?» — уточнила я. Они дружно кивнули. Все, даже медина. «Вот так новость!» Похоже, ни один Эдмунд признал во мне маму. У меня сердце защемило. «Я не могу. Не знаю, чем я это заслужила, такое доверие, но я точно знаю, что сделаю все, чтобы его оправдать. «Можно я буду вашей сестрой, мамой?» — спросила я, сглотнув ком в горле. «Вы же не против?» Близнецы переглянулись и кивнули. «Сгодится!» «Мне подходит!» — лыбнулась Медина. «И мне тоже!» — заверил Стефан. «Мама!» — уже четко, не по слогам произнес Эдмунд, поставив точку в обсуждении. «Идите все быстро сюда!» Я раскинула руки в стороны, приглашая их в объятия. Дети тут же кинулись ко мне. Смеясь и толкаясь, мы обнимались в шестером. И это было потрясающе. «Я люблю вас», — прошептала я. И услышала в ответ дружное. «Мы тебя тоже». С этого дня мое тело больше не увидало. Ни единой седой прятки не появилось. Даже когда Крест на несколько дней уехал в дом дяди, чтобы подготовить его к нашему переезду. Сначала я не придала этому значения, Прошёл день, другой без кресса, но со мной всё было в полном порядке. Кажется, мне больше не нужна подпитка сил, с удивлением отметила я, изучая утром своё отражение в зеркале. Значит, ты нашла свою истинную вечную любовь, заметила я. Но как? пробормотала я и вдруг поняла. Дети, что может быть чище и долговечнее любви между матерью и детьми? Благодаря их искренним чувствам я больше не нуждаюсь в подпитке. Именно они полюбили меня ещё чудовищем, задолго до того, как я вернула себе красоту, и продолжают любить несмотря ни на что. Да и я их тоже. Чего скрывать?